Как видно, Тредиаковский принадлежал к людям, осуждавшим в Хореве, то, что трагедия оканчивалась гибелью добродетельных людей, главных героев, что, по мнению критиков, было противно нравственность И мнение это было так сильно, что Сумароков должен был иначе окончить вторую свою трагедию, Гамлет. Когда в 1748 году эта трагедия была... отдана официально на суд Тредьяковского и Ломоносова, то первый нашел ее довольно изрядную, а именно потому, что автор не повторил погрешности первой своей трагедии, в которой порог преодолел, а добродетель погибла. Тредьяковский не утерпел и указал на неровность стиля. Индия весьма по-словенски сверх театра, а Инди очень по площадному, ниже трагедии. Заметил и грамматические неисправности, наконец позволил себе переделать некоторые стихи. Ломоносов ограничился чисто цензурную заметкую. вон и трагедии» нет ничего, чтобы предосудительно кому было и могло бы напечатанию «Оной» препятствовать. Сумароков не мог перенести замечаний, что в его произведении повсюду видна неровность стиля и находятся многие грамматические неисправности. Особенно рассердился он, когда ему были возвращены из Академии для исправления две его стихотворные «Эпистолы», в которых Тредиаковский нашел великое язвительство. Сумароков еще подбавил язвительство против Тредиаковского, который объявил, что таких злостных сатир опробовать не может. Но другой цензор, Ломоносов, одобрил эпистолы, в которых находились такие стихи. «И с пышным пиндером взлетай до небеси, Иль с Ломоносовым глаз громкий вознеси, Он наших стран мальгерб, он пиндеру подобен». А ты, Штивелиус, лишь только врать способен. Штивелиус Тредиаковский явился в 1750 году в комедии Сумарокова под именем Трессотиниуса. Педант. Комедия начинается тем, что Клариса, на которую сватается Трессотиниус, говорит своему отцу. «Нет, батюшка, воля ваша, лучше мне век быть в девках, нежели за Тресотиниусом. С чего вы вздумали, что он учен? Никто этого о нем не говорит, кроме его самого. И хотя он и клянется, что он человек ученый, однако в этом никто ему не верит». Тресотиниус является к Ларисе с таким приветствием. «Прекрасная красота, приятная приятность». Попремногу кланяюсь вам. Клариса. И я вам попремногу откланиваюсь, при приученые учения. Тресотиниус. Эта бумажка яснее вам скажет, какую язву в сердце моем приятство ваше, то есть красота ваша, мне учинила, то есть сделала. На бумажке была написана песня, сочиненная Тресотиниусом. Красоту на вашу смотря... Распалился я ей-ей, Изволь меня избавить ты От страсти тем моей, Бровь твоя меня пронзила, Голос кровь зажег, Мучишь ты меня, клемена, И стрелою сшиблась ног, и так далее. Затем приходит другой педант, Бобембюс, И заводит с Тресотиниусом горячий спор О литере твердо. Которая твердо правильнее о трех ли ногах или об одной ноге? Тресотиниус. Я содержу, что твердо об одной ноге правильнее, ибо у греков, от которых мы литеры получили, оно об одной ноге, а треножное твердо есть какой урод. Бобамбюс. Мое твердо о трех ногах, и для того стоит твердо. Эрго, оно твердо, а твое твердо, не твердо, эрго, оно не твердо. Твое твердо слабое, ненадежное, а потому презрительное, гнусное, позорное, скаредное В другой комедии Сумарокова «Чудовищи» является педант Критице-Ондиус, в котором также легко было узнать Тредиаковского. Сумарокову хотелось осмеять своего придирчивого критика, и потому Критице-Ондиус говорит о Хореве. Немного получше можно было бы было написать. Кию подали стул, бог знает на что. Будто как бы он в таком был состоянии, что уж и стоять не мог. от чего Я не знаю. На песнь «Прости мой свет» я сочинил критику в двенадцати томах инфолио. На трагедию Хорева сложил я шесть дюжин эпиграмм, а некоторые из них и на греческий язык перевел. Против тех господ, которые русские представляли трагедии, написал я на сирском языке девяносто девять сатир. Когда его спрашивают, что тебе в том прибыли, он отвечает — Я хочу вывести из заблуждения любезное мое отечество, которое то похваляет, что похуление достойно, и отнять честь у автора, которую он получает неправедно. А паче всего, для того я на него вооружаюсь, что он думает обо мне, будто я все, что не есть, пишу нескладно. Да то мне всего злее, что он в том на весь народ ссылается, а весь народ... За нескладного писца меня и почитает. Однако я против всего русского народа сделаю ювиналовым вкусом сатиру. Этот же автор сделал комедию на ученых людей. Хорошо ли это, что на ученых людей делать комедию? Сумароков делал комедии на ученых людей, потому что сам не принадлежал к ним. Ученые люди, опираясь на свою ученость, указывали на недостатки его произведений, и Сумароков боялся, что эти указания, как указания людей-ученых, должны иметь вес и вредить ему, и потому ему нужно было осмеять, опозорить ученых. Ему было легко сладить с Тредиаковским, стихотворные произведения которого просились на насмешку но когда известность его стала расти все более и более когда у него явились поклонники которые стали величать его открытелем таинства любовной лиры российским расссином защитником истины гонителем бичом пороков то дело легко дошло и до столкновения с ломоносовым который для многих оставался первым российским не только ученым но и стихотворцем